В деревню приглашают Даоса. «Разве боги могут быть одержимы демонами?» Сомнением спросил деревенский знахарь. Джао И на правах старосты собрал всю деревню в молельном доме, чтобы обсудить, что им делать дальше, с бесцеремонным демоном, который засел в доме и мучит их бога вот уже целую неделю. «Если ничего не предпринять, демон изведет нашего бога!» сказал Джаои. Нужно изгнать его. Он со значением поглядел на деревенского шамана. Тот замахал руками. Куда мне, если этот демон такой сильный, чтобы мучить Бога? Разве я с ним справлюсь? Пригласим Даоса из речного храма, сказал Джаои, подумав. Я слышал, что он расправился уже со многими призраками и демонами. Напишу ему письмо. Пусть деревенский скороход его отнесет. На том и порешили. Даос, живший в речном храме, был известен в округе. Он пришел и поселился здесь пять лет назад, но большую часть времени проводил, путешествуя из деревни в деревню и изгоняя злых духов. Иногда он лечил людей и скот. Кто он был и откуда пришел, люди не знали, но поговаривали, что переселился он сюда, из самой столицы. И будто бы прежде был не то чиновником, не то знатным богачом, но обрел просветление, все бросил и ушел странствовать. Он был еще молод, едва перевалил за год становления и крайне хорош собой. Получив письмо от Джао И Даос тут же собрался в дорогу. Правда его несколько смущала формулировка просьбы старосты — избавить Бога от прилипшего к нему демона, но поразмыслив, Даос решил, что богом они называют своего Вана. Ван – правитель деревни или города. Ничего удивительного в этом не было. Крестьяне и слуги нередко величали своих господ принцами и князьями, а у этих, видимо, фантазия была богаче. По дороге скороход рассказал Даосу, что демон пришел неделю назад и каждый день мучит их бога так, что тот заходится криками. А бог тяжело ранен и потому сам не может справиться с демоном, тогда как других он незадолго до этого прогнал. Когда Скороход похвастался, что их бог может снимать наложенные демонами проклятия, Даос решил, что бог — это деревенский шаман или знахарь. Жители деревни встретили Даоса почтительно. Даос огляделся, изумленный тем, что не по сезону цветут персиковые деревья, и воскликнул. «Но ведь сейчас не время цвести персиком!» «Это благодать нашего Бога!» – важно сказал Джаои, и деревенские дружно закивали. «Персики цветут и плодоносят одновременно!» Даос прикрыл глаза, вдыхая благоухание. Он сложил пальцы перед собой, выставляя указательные и средний вверх, и попытался считать ауру этого места. Ни с чем подобным он прежде не сталкивался. Воздух был чист и прозрачен, никаких наложенных заклятий. Демонической ауры, к слову, Даос тоже не почувствовал. Здесь вообще никакой ауры не было, а персики между тем цвели. «Где дом с демоном?» – спросил Даос, чуть нахмурившись. Джаои указал ему на свой дом. Даос проверил его издали и нахмурился еще сильнее. Из дома просачивалась аура, ни на что не похожая. Во всяком случае, Даос такую еще не встречал, хоть перевидал уже много людей и демонов, и призраков. Он не смог точно определить, кому или чему она принадлежит, потому что она была невесомой. Но ему на ум сразу пришел от чего-то образ символа иньян. «Демон уже неделю засел в доме и никого не впускает», сказал Джаои. «Подношения мы оставляем у порога. Он их забирает. «Вы оставляете подношение демону?» разгневался Даос. «Ничего удивительного, что он становится сильнее». «Мы оставляем подношение нашему богу», возразил Джао И. «Нельзя ведь допустить, чтобы он умер с голоду, пока этот мерзкий демон держит его в заложниках». «Почему вы уверены, что это демон, а не какой-нибудь разбойник?» спросил Даос, подумав. «У него хвосты были», — сказал Джаои. «И от него повалил дым, когда он дотронулся до нашего бога». «Он точно демон. Дао-джан. Избавь нас поскорее от этого бедствия Даоджан. Вежливое обращение к Даосу. Мы с ума сходим от беспокойства за нашего бога». «Что ж, хорошо. Я изгнал уже много демонов». «Изгоню я этого». Идаос пошел к дому Джаои.